Глава шестнадцатая. Десять минут. Десять долгих минут Лука и Эвелина лежали на полу в лифте и слушали нескончаемые рассказы старушки о ее долгой и насыщенной жизни. Многие оказались весьма интересными. Порой настолько, что ребята просили подробности и вслушивались в каждое слово, боясь упустить нить повествования. Некоторые рассказы о большой любви с Ибрагимом и вовсе вдохновили Луку на пару новых планов, которые он тут же записал в заметках на телефоне. Однако другие истории наводили настоящую скуку и поражали бессвязным повествованием. Тогда ребята предпочитали поворачиваться друг к другу и корчить смешные рожицы в тон очередного чудного рассказа. Несмотря на необычные обстоятельства, Луке и Эвелине понравились эти 10 минут крайне странного, но запоминающегося времяпрепровождения. В нем было что-то особенное для них двоих. Нечто уникальное, хрупкое и зародившееся именно здесь и сейчас. «В этом моменте». Лука и Эвелина чувствовали это что-то всем своим сердцем, но были вынуждены заглушить ощущение, как только лифт заработал и опустился на первый этаж. «Никогда больше не зайду в эту колымагу!» — возмущенно проговорила старушка. «И вам, дети, не советую пользоваться проклятой железякой!» «Спасибо за совет, мы обязательно ему последуем!» — учтиво кивнула Эвелина. «Всего вам хорошего! И вы не хворайте!» Похоже, у старушки не возникало желания подниматься на третий этаж, поскольку она неторопливо направилась к выходу, позабыв о недавних намерениях. Наверное, впечатлений хватило на целый день. Лука и Эвелина взглядом проводили старушку, а после встали на ленту эскалатора. Очутившись на одной ступеньке, ребята так и остались стоять плечом друг к другу, словно понятие «личное пространство» превратилось в пустой звук. «А нас не заподозрят в сводничестве?» — внезапно спросила Эвелина. Я пыталась написать маме, что мы застряли в лифте, но сеть тупо пропала». «Аналогично», — расстроенно признался Лука. «Надеюсь, мы убедительно отмажемся, и все пройдет отлично». Эвелина ухмыльнулась и взглянула на парня. Он был опечаленным. Взгляд ясных голубых глаз стал каким-то безжизненным. Уголки пухлых губ уныло, опущены, а в голосе не чувствовалось ни капли прежней веселости и самоуверенности. При виде разочарованного Луки девушке тоже стало грустно. Она чувствовала острую необходимость в том, чтобы поддержать парня и вновь увидеть его обаятельную, но порой ехидную улыбку. «Не забывай, у нас впереди еще 27 дней вагон твоих планов», деловито напомнила Эвелина и похлопала парня по плечу. «Мы не можем с легкостью раскрыть нашу затею и сдаться, иначе зачем мы вообще начинали?» Впервые за все время Лука серьезно взглянул на девушку, задерживая взор на ее карих глазах. В его взгляде была непривычная пустота, которая, вероятно, должна была напугать, но Эвелина осознавала, что за ней все же что-то скрывалось. Именно то, что Лука надежно прятал от всех, кроме себя. Ты права, твердо проговорил он. Если начал дело, доведи его до конца. Значит, мы не собираемся сдаваться. Навешаем родителям на уши трехметровой лапши, разыграем спектакль, сделаем что угодно, но сохраним план в тайне. Настрой Луки заметно поднялся. В его глазах более не было печали, а на губах заиграла знакомая усмешка. Эвелина невольно заулыбалась в ответ. Вот так намного лучше. «Полностью поддерживаю», — согласилась она. «И теперь нам нужно найти родителей. Они же не разошлись по домам». «Надеюсь, сейчас сидят за одним столиком в пиццерии и повторяют свидание леди и бродяги, но только с пиццей». Как выяснилось, Лука был недалек от правды. Тиона и Максим действительно сидели за столом и мило беседовали с удовольствием поедая пиццу. Ребята взволнованно замерли у входа в заведение, стоило ему слышать звонкий смех Тионы и голос Максима, который продолжал рассказывать одну из своих любимых шуток. Не леди и бродяга, но тоже хорошо, тихо проговорила Эвелина, наблюдая за матерью. Тиона выглядела счастливой, сияющей, вдохновленной и казалось, помолодевшей. Ведь улыбка и блестящие глаза всегда молодят взрослых, а детей наделяют особым шармом невинной чистоты. Эвелина искренне обрадовалась при виде беззаботной матери. Она чувствовала, как в груди начинала петь душа от услышанного звонкого смеха Теоны. Ведь именно ради этого она согласилась на сделку с Лукой. Ради задорного смеха и света в любимых карих глазах. «Как я понимаю, наш сегодняшний план можно считать удавшимся?» — довольно прошептал Лука. Да, салага.